Глава сорок третья. Кинокомпания Большое Яблоко совместно с братством Фибетака по представляет. Недотепистый провинциал с открытым ртом, пялящийся на дом братства, вызвал смешки в зале. А когда пошла вереница машин и бегающий туда-сюда Джозеф Бел, хохот стал оглушительным. А как он на флягу глядел, ты видел, Айзек? Утирая выступившие от смеха слезы, выпалил молоденький парнишка приятелю на выходе из зала. «Ей-ей, я думал, что лопну от смеха или описываюсь. Ну, чисто мой кузен Джерри, что из-за Йовы. Недотепистый? Тот, что в позатом году приезжал в гости, да в метро заблудился и полицейского дяденькой назвал. Ну, один в один ведь, а? Это я еще не все о нем. Потом напомнишь, расскажу, животики надорвешь. Молодцы, парни. Братство надо же. И не побоялись смешными себя показать. Знать не совсем говнюки. Нормальные ребята». Нормальные это они нормальные, но брось люк. Знаю я твою шарманку про богатых и бедных. Хорошо сыграли, лучше некуда, как по мне. Ну черномазовый хороший поганец. Как он бегало, рожа такая уморительная, а когда язык на бок, ржака. Девица та вертливая лучше всех. Убеждал юнец с крупными прыщами приятелей с аналогичными проблемами. Как она бедрами, а глазами а красотка, ну и смешная какая. Хорошая девчонка, красивая и веселая. Я б с такой загулял. И тогда и хохат, смеется и сам прощавый, искренне, как человек, не боящийся показаться смешным и нелепым. В эти секунды он почти симпатичен и становится ясно, что как только пубертатный период подойдет к концу и прощав сменится щитиной, с девушками у него будет все хорошо. Примечание. Половое созревание, также пубертатный период или пубертат. Процесс изменений в организме подростка, вследствие которых он становится взрослым и способным к продолжению рода. Несмотря на индивидуальные различия, в среднем начинается в 12-14 лет, а заканчивается в 18-20 лет. Я же говорил... Ларри Пибоди пихнул меня локтем, так широко улыбаясь, что я всерьез опасаюсь, что у него сейчас треснут губы. «Пошло!» Одной рукой, чуть приобнимая его за плечо. «Молодец, Ларри!» А теперь давай к выходу, пока нас не узнали. Снятый нами фильм снес кал немалый успех в семьях членов братства, и Пибоди выступил с инициативой пустить его в кинотеатрах. Пока я был в Европе, Ларри уговаривал, упрашивал и уговаривал. Фильм слегка причесали, убрав несколько сомнительные моменты, могущие опорочить членов влиятельных семей. Комедия, предназначенная изначально для узкого круга, пошла в массы и пошла на ура. Критика и зрители приняли картину восторженно, и в 1931 году лучшими комедиями Америки были признаны «Грёзы» и «Чёрная комедия» от кинокомпании Большое Яблоко. Да, брат, с ноткой восхищения сказал оставшийся на ужин Зак. За всё, что не берёшься, всё-то получается. Брось, сам знаешь, процентов семьдесят успеха «Грёз» в фамилиях актёров, а двадцать в игре. Кому не хочется посмотреть, как выглядят на экране члены самого известного братства США. Режиссура тут дело третье. Вон, гляди, открываю статью с отмеченной карандашом цитатой: необрезная изящная режиссура от магната гостиничного бизнеса Эрика Ларсона заставила приглядеться. Уж не появился ли у нас новый гений кинематографа? Ярко, свежо, образно и очень просто, порой даже примитивно. Режиссуру Ларсона нельзя назвать скверной. Это добротная ремесленная подделка от человека, который прекрасно видит, что не способен встать в уровень с профессионалами. При ближайшем рассмотрении становится ясно, что успех грёз заслуга прежде всего сценаристов и отчасти актеров. Видишь? Я согласен с каждым словом в этой статье. Режиссер ли я? Да ни коеим образом. Скорее, уважаемый скаутов, решивший занять подопечных в любительском спектакле. А поскольку мне по большому счету было плевать на результат. То и в фантазии я парней не ограничивал. Все равно удачно. В голосе Дуванчика пропали нотки ревности. Не буду спорить, смеялся тихонечко. Кстати, готовься, Ибади загорелся искусством. Не самый плохой вариант, рассудительным тоном ответил друг, подвигая поближе блюдо с выпечкой. Если бы он чиновником стать захотел, я бы первый пальцем у виска покрутил. А режиссером или там художником? Есть у него чуйка на красоту и момент, да неплохая. И единственное, помощника надо будет ему найти из тех, кто умеет и любит строить всех вокруг и не забывает никаких указаний шефа. Он еще в Париже неплохо так себя показал. По крайней мере, вопросы нужные задавал и вообще думать умеет. Может, не самый самый, но толковый режиссер точно выйдет. На стол вождю тяжело легла пухлая кожаная папка. «Читай», — мрачно сказал Киров, впадая в кресло сбоку от стола. «Потом отвечу на все вопросы». Несколько минут Сталин перелистывал бумаги, пробегая глазами по машинописным строкам, и все больше мрачнее. «Шенни Деда». Примечание. «Твою мать, Грузинский». Встав из-за стола, он размеренными шагами принялся мерить кабинет, зажав в правой руке пустую трубку. «Кто еще знает?» «Ты и я...» Да тот интересный человек, пробравшийся через границу на катере, он и составил. Говорит, что механик хороший, да по миру помотался. Не инженер в полном смысле, но технорий грамотный, как практика, но мы инженеру фору даст. Проверил и перепроверил, ответил, будто сдувшийся Сергей Миронович. Коба, но、ну、ты же меня не первый день знаешь. Косвенно по кускам, но ручаться могу. Прав этот Прахин, на сто процентов прав. «Страшно, если прав», — выделил голосом Иосиф Фиссарионович. «Это же получается, что у нас в ЦК есть лоббисты? Если верить Прахину, то мы часто покупаем товары хуже и дороже, чем могли бы, при том, что характерно, почти сплошь американские и британские». «Кого у нас в ЦК только нет», — вял отреагировал Киров. «Один Литвинов чего стоит? Все эти контакты с англичанами? Примечание». Литвинов Максим Максимович, он же Мейер Генях Моисеевич Валах, нарком иностранных дел Главамида СССР с 1930 по 1939 год. Знаешь, что для дела, досадил его, сказал Сталин, иногда проще решить какие-то дела неофициально, через личные контакты. Знаю, знаю, мы много раз на эту тему говорили, но остаюсь при своем мнении. Не мы используем Литвинова, а он нас. Обратить внимание на Италию и Чехословакию, листал продолжать тему Сталин. А вот тут он, пожалуй, прав. Британия, хоть и продает нам свои технические новинки, но втридорога и общается сквозь зубы. Да и аналоги большинству новинок имеются в других странах. Америка. С ней не все так однозначно, закуривая ответил Киров. Я обдумывал ситуацию, но вот с выводами пока сложно. Сотрудничество такое, траяанское. Посмотрел выкладки Прахина по заводам Форда и в чем-то согласился. На тот момент это было не то, чтобы верным решением, единственным. Кто еще с нами сотрудничал? Считаю, никто. Германия начала, но тем англосаксы живо кислород перекрыли. Побежденным-то. Сделав несколько затяжек, Сергей Миронович помолчал, вспоминая былое. А тут Форд, готовый поставлять нам не только автомобили, но и строить автомобильные заводы. Какая у нас альтернатива была, а? Если серьезных игроков вспомнить, они обещалкиных, что авансами кормят, да после передумывают. Не было. Задумчиво согласился Сталин, кавказский акцент которого стал заметным. Тут ты прав. Форт на тот момент был безальтернативным кандидатом. Выбор без выбора. Это сейчас мы укрепились, да разбогатели малость. Ну и кризис нам на руку не без этого. Хи-хи-хи. устаревшую линию сборки нам Форд поставил уже на тот момент устаревшую линию да Сталин качнул в руке папку может и в самом деле на маленькие страны внимание обратим Чехословакия обладает мощной и очень наукоемкой промышленностью даже чересчур мощной Примечание Чехословакия унаследовала от Австро-Венгрии порядка трёх четверти её промышленных предприятий В условиях кризиса они вряд ли слишком уж сильно будут оглядываться на Англию с Францией, и противовес той же Австрии с Германией может получиться с нашей помощью, а может и нет. Нужно, как следует, все обдумать. Ссора Рема и Гитлера напоминает ссору двух любовников, расставшихся со скандалом, писал Ремарк из Швейцарии. Примечание. Эрих Мария Ремарк эри, 22 июня 1898 Оснабрюк. 25 сентября 1970 Лакарна. Немецкий писатель XX века, представитель потерянного поколения. Его роман на Западном фронте без перемен входит в большую тройку романов потерянного поколения, изданных в 1929 году, наряду с работами «Прощай, оружие» Эрнеста Хемингуэя и «Смерть героя» Ричарда Олдингтона. Ламя страсти еще тлеет под теплым обиды и может разгореться вновь, но сойдутся ли они вновь, зависит, да чёрт его знает, от чего зависит. Мне откровенно противно наблюдать, как на политический Олимп в Германии упорно корабкаются сатиры, считающие себя богами. Как человек творческий, я терпимо отношусь к сексуальным перверсиям до тех пор, пока эти перверсии не затрагивают меня. Примечание. Перверсия, парафилия, половое извращение. поведение сексуального характера, которое отклоняется от общепринятых норм в обществе. В настоящее же время мы можем наблюдать, как два мужа ложится пытаются поиметь всю страну, поставив ее раком под бравурные крики о патриотизме. Открытый педераст Рем, собравший в своих штурмовых отрядах едва ли не всех гомосексуалистов Берлина. Примечание. Эрнст Юлиус Гюнтер Рем 28 ноября 1887-го, Мюнхен, Бавария, Германская империя. 1 июля 1934-го, Мюнхен, Бавария, Третий рейх. Один из лидеров национал-социалистов и руководитель СА. Вместе с некоторыми другими руководителями СА был убит по приказу Гитлера в ночь длинных ножей. Бравые парни в коричневой форме, марширующие по улицам немецких городов. Что это за отряды боевых педерастов? Это может показаться смешным, но задумайтесь: именно этих людей поддерживают германские промышленники. Что они,ужели в Германии дела обстоят настолько плохо, что достойных кандидатов попросту нет? Позвольте не поверить. Левое крыло НСДАП возглавляет Штрасер, единственный недостаток которого — симпатии к Советскому Союзу. Боевой офицер, умелый организатор, но слишком порядочен, слишком независим и социалист при том. Это минус для политика в глазах промышленников и банкиров. Но неужели им по душе педиристы вроде Рема и Гитлера? Тысячу раз да. Таких людей проще контролировать, накинув на горло тугой поводок, сплетенный из шантажа и запретных удовольствий. Возможно, я ошибаюсь, и германские магнаты руководствуются другими понятиями. Но какими же? Вспоминая о нравах, царящих в закрытых прусских училищах. Ответ, как мне кажется, лежит на поверхности. Что читаешь? Заглянула Дженни через плечо. А Гитлер знаю, как же милый такой мужчина, очень обходительный. Папа его хорошо знает.